Студенческий роман, длиною в жизнь. А ведь до того, как они в 1949 году познакомились с Гайдаем в Авгике, Нина Гребешкова успела сняться в фильме «Смелые люди». Правда, это был эпизод, но поскольку фильмов тогда выходило мало, их смотрели несчетное число раз, и каждый артист становился заметен. Все знакомые считали ее уже кинозвездой, а она кокетливо смеялась. Вообще от природы Ниночка человек веселый и легкий, несмотря на то, что жизнь ее не баловала. Росла она в большой семье и жила с родителями и двумя братьями в коммуналке. С детства мечтала быть учительницей начальных классов. Но подруга, выполняя наказ отца, посоветовавшего Гребешковой поступать в Авгик, настояла попробоваться на артистку. И даже вместе с ней повезла документы на улицу Вильгельма Пика. И к удивлению самой Ниночки. Ведь конкурс был сто человек на место. Ее сразу взяли на свой курс Сергей Герасимов и Тамара Макарова. Семнадцатилетней девчонкой она оказалась в окружении взрослых и много повидавших людей. Некоторые из них, как Лев Кулиджанов, Яков Сегель, Василий Ордынский, прошли войну. Поэтому неудивительно, что она подружилась со сверстницей, хорошенькой хохотушкой Алочкой Ларионовой. С первого курса Гребешкова начала активно сниматься в кино. Герасимов не препятствовал, но, как потом говорили изучившая характер мастера, измен не прощал и таких студентов в своих фильмах не снимал. Вот и подружек ни разу в свои картины не пригласил. Из-за постоянных пропусков занятий по причине съемок Гребешковой пришлось в конце концов перевестись на курс ниже. И заканчивала она в ГИК в мастерской Белокурова и Ванина, где учился на режиссера Леня Гайдай. Но на защите диплома играла и у себя, и на герасимовском курсе, с которого ушла княжну Буйносову в ставшем в ВГИКе легендарном Петре I, который через 30 лет мастер перенесет на широкий экран. Правда, с другими молодыми исполнителями. А во ВГИКовском спектакле царя Петра играл бывший сокурсник Гребешковой и друг по жизни Коля Рыбников. По воспоминаниям тех, кто видел его работу, играл потрясающе. Вообще, Нина Павловна считает, что Рыбников так и не сыграл тех ролей, для которых был создан. В институте от кавалеров у Ниночки не было отбоя, один лучше другого, только выбирай. А выбрала она высокого, худого и нескладного Леню Гайдая, который к тому же был старше ее на 8 лет. Когда Леня ухаживал за мной, то провожал пешком от сельскохозяйственной выставки, где на улице Эйзенштейна находится в ГИК, до Гагаринского переулка на Арбате, где я жила. Это и был тогда настоящий Шурик. В очках, с книжкой. Он мне что-то все время увлеченно рассказывал. Читал стихи, как Шурик в новелле "Наваждение" из «Операции И». Леня очень любил Ярослава Смелякова, и стихотворение «Хорошая девочка Лида» читал на вступительных экзаменах во ВГИК. Провожал-провожал, а потом и говорит как-то. «Нинок, что мы все ходим мерзнем? Давай поженимся?» Я говорю, «Да ты что? Ты такой длинный». «Я маленькая, мы будем с тобой как Пат и Паташон». А он, «Ну, ты понимаешь, большую женщину я же не подниму, а маленькую буду на руках носить». Я говорю, «Ну, если будешь на руках носить, я согласна». Причем это было как-то не всерьез, ни к чему не обязывающе, пробный камешек. Он как бы оставлял мне возможность отступить. В этом его скрываемая за шутливостью неуверенность в себе и уязвимость, понимание, что он не красавец». А на следующий день «Ну, ты паспорт-то принесла?» Я говорю «Зачем?» «Так ведь мы же решили пожениться». Так, как бы не всерьез, они и поженились 1 ноября 1953 года и прожили потом на полном серьезе 40 лет. Ниночка привела мужа в родной дом, шестым, в 23-метровую комнату. Там же у них появилась на свет единственная дочка Оксана. Поначалу мать Нины Павловны была против их брака. Мама спросила, почему я выхожу за Гайдая, хотя за мной ухаживало много красивых ребят. Я сказала, что он мне нравится. Она спросила, «И ты не видишь у него никаких недостатков?» Леня был такой длинный, худой, на вид болезненный. Я отвечаю, что, конечно, у него есть недостатки, как у каждого человека. А мама мне и говорит, «Если ты сможешь всю жизнь мириться с его недостатками, выходи. Но если же собираешься его перевоспитывать, напрасно потеряешь время». Леня обожал маму за ее мудрость, за ее юмор, доброту. Он даже шутил не раз. «И почему я на тебе женился? Надо было на Екатерине Иванне». Я делала вид, что обижаюсь, поджимала губу и уходила. Но для меня у Лени не было недостатков. Мне он всю жизнь казался безумно красивым. В картине «Лавина» режиссера Ивана Солового Гребешкова сыграла тещу главного героя, на которую обижается собственная дочь. Ей кажется, что мать-зятя больше любит. По мнению тех, кто хорошо знает семью Гребешковой и Гайдая, Нина Павловна сыграла отчасти себя, а во многом свою маму. Мама тоже Леню очень любила и всегда мне внушала, что всех денег не заработаешь. Это когда я на съемки уезжала или много дубляжом занималась. А за здоровьем мужа надо следить».